Я знал, что больше она ничего не будет рассказывать. Да, собственно, и не нуждался в продолжении. Все было понятно без слов. В их среде суд скор на решение, а милиция не заводит дела по ритуальным убийствам. Почему не позвала меня? Я мог бы помочь. Не хотела тебя впутывать в это дело. Забудь все и держись подальше. Я реально боюсь за тебя, потому что если я тебя потеряю... то никогда себе этого не прощу. На ее ресницах, быть может, впервые со дня нашего знакомства показались слезы. Я пересел на ее сторону и молча обнул за плечи. Она плакала тихо, без с к у л е ж а без причитаний, без всхлипываний. Просто не могла сдержать слезы, катящиеся по щекам. Когда она немного успокоилась, я протянул руку, доливая ей ром. Лана отодвинула бокал. «Пока хватит. Теперь только о тебе. Я должна провести обряд. Не уверена, что хватит сил, но и затягивать это дальше опасно. Соберешь все, что я скажу, и придешь ко мне завтра вечером. Сколько понадобится времени, не знаю. Может, полчаса, может, час-два. Помоги мне остановить его». «Кого?» «Махарату. Демона монгольских степей». Боги благоволят великому Ванцину, нараспев вулгали старые бритоголовые ламы, щ у р и и без того узкие глаза. Они даруют ему победу, имя белого генерала будет созвучно гонгу небес от края до края степей Халхи. б о г д о Геген очень хитер, он обманет большевиков и вновь приблизит к себе верного союзника. Его слову подчинятся все монгольские князья, Они уже готовят воинов и лошадей. Армия Ванцина будет расти. Никто не сможет противиться ей. Сам Будда благосклонно взирает с небес на азиатскую дивизию. Мне нужно знать, ждет ли меня успех, если я вновь поверну войска на Ургу. г а д а н и е на бараньей лопатке ясно говорят генералу, что сейчас его путь лежит вне границ Халхи. Вернись в Россию. Там тебя встретит благородный русский народ. Ты спасешь мир. Тысячи всадников пойдут за тобой. Ты бог войны. Но не принимай поспешных решений. Взвешенность есть путь к достижению цели. Скромность есть путь к величию. Вера есть путь к таинствам неба. Но я не могу идти в Забайкалье. Дороги перекрыты красными, они хорошо вооружены и обучены. У них многократное превосходство в людях, пулеметах и артиллерии. После последних боев моя дивизия обескровлена. Что есть пулеметы против воли Будды? Что есть силы человека против божественного желания небес? Да, да, конечно, но... Ламы продолжали петь и на память читали мне цитаты из древних буддийских трактатов. «Я верил им. Все трое были доставлены моими бурятами из самых дальних дайцанов. Они не были избалованными подарками и вниманием. Я досыто кормил их бараниной, и они служили верно. Быть может, воля небес действительно была сокрыта от меня как простого смертного». но как воплощение живого бога войны я не мог ошибаться. Поэтому быстро отменил все военные советы, не сообразовывая свои действия с мнением офицерского состава. Что могли знать наши ограниченные люди, пусть и кадровые и военные, о реальной воле неба, чтобы сметь мне противоречить? Моя азиатская дивизия шла в свой последний поход. В назначенный час я нажимал кнопку звонка маленькой квартиры на третьем этаже. Это была ее личная собственность. Мы встречались здесь редко. Спрятаться от всего мира или по каким-то очень уж особым случаям. Видимо, сейчас был один из них. Я ничего не знал, лишь поэтому ничего не боялся. То есть сам внутренне понимал, что она не причинит мне зла, но, по ее же словам, любой колдовской обряд искушает душу. В первую очередь, душу спасаемого. Лана встретила меня в одном белье. Черная маечка с клубничками и такие же легкомысленные трусики-шортики. Она первой вместо приветствия поцеловала меня, но остановила мои руки, когда они стали слишком настойчивы. «Нет». н сейчас. Мне нужно открытое тело, но сексуальный контакт с клиентом во время такого обряда скорее нежелателен. Избавляясь от одной дряни, можно впасть не в лучшую зависимость, и я здесь рискую больше, чем ты. Проходи в комнату. Все принес? Послушание никогда не занимало достойного места в разряде моих несомненных достоинств, но в тот день я повиновался ей почти не прикословя. Разумеется, имея в виду не словесный протест, а вынужденное усмирение желаний тела. Я хотел ее, как хотел всегда, быть может, даже острее, чем раньше. Но сейчас от Ланы исходила какая-то властная аура разделения. Боюсь, что это неточное слово, но не отторжение, не отчуждение, не холодность, не разочарование, а именно разделение горячей женщины от хладнокровной ведьмы. Сейчас передо мной стояла отстраненно любящая профессионалка. Именно так. Отстраненная любовь. Уроки кончились. Если она сумеет меня вытащить, то награда будет дарована обоим. Разденься по пояс. Сними крест. Крест зачем? То, что ты в этом участвуешь, уже греховно по православию. Но платить придется не тебе. Я возьму все на себя». ты должен просто постараться помочь мне остановить этого человека. Ты узнала его имя? Я узнала все, даже больше, чем требуется. Он пришел к тебе, потому что ты восприимчив, у тебя тонкая кожа, и ты умеешь прощать. Пока ты ему подчиняешься, он не причинит тебе зла. Ему не нужно управлять тобой, он не ищет с е б е нового тела. Он лишь хочет, чтобы ты слушал его». всегда ему нужно выговориться и быть понятым и только да милый ты будешь тихо сгорать от его воспоминаний его боли его обид его поступков и незаметно умрешь в течение года абсолютно безо всякой видимой причины он убьет тебя совершенно не желая этого но и не жалея а потом будет искать другого как его остановить и Я попробовал обнять ее. Лана осторожно прильнула к моей груди и в тот же миг очень мягко высвободилась. «Тебе незачем знать. Это не похоже на поцелуй принцессы в сказке или сдвоенное воспарение энергии в тантрическом сексе. Мне надо провести ритуал. Ложись». Она задернула занавески, смочила мне виски святой водой и аккуратно расставила вокруг меня купленные мною пять желтых церковных свечей. Потом, не задумываясь, разделась, накинула на голое тело черный шелковый плащ с капюшоном и, опустившись на колени у меня в изголовье, нарисовала специальным карандашом какие-то каббалистические знаки у себя на кистях рук и ступнях. После этого она медленно слева направо Одну за другой зажгла свечи. «Ни о чем не думай. Расслабься. Если вспомнишь, читай любую молитву, но не напрягаясь и про себя. Я не усну?» «Нет, это будет не сон. Ее губы нежно поцеловали меня в лоб там, где еще недавно я ощущал боль от застарелого шрама. Чужую боль». Исаул Макеев выхватил револьвер и прицелился мне в лоб. «Еще только шаг, ваше благородие, и я застрелю вас, как собаку!» Я изумленно опустил плеть. «Макеев? Сукин сын! Волчий выкормыш, прошедший со мной столько походов, резавший краснопузых капусту, бесстрашно ходивший в любую рубку, на пулеметы, на пушки, на превосходящие силы противника!» «Убивавший кого угодно по моему приказу, здесь и сейчас поднимает на меня оружие». Это был мятеж. Мятеж всей азиатской дивизии. Хлестнув коня, я направил его к забайкальцам с криком «Ко мне! Бойцы! Арестовать Ясаула!» В ответ раздались винтовочные и пистолетные выстрелы. Мне не подчинялся никто. Ни буряты, ни казаки, ни офицеры, ни рядовые — Даже охрана санитарного обоза ощетинилась штыками. Они все сошли с ума. Тибетцев я отослал еще на днях. Верная сотня монголов, цина Сундуйгуна, находилась на разведке в степях. И никто не пришел мне на помощь. Я уговаривал, упрашивал, угрожал. Но эти неблагодарные люди, еще вчера не смевшие прямо смотреть мне в глаза... Теперь брали меня на прицел, трусливо стреляя в упор. Махарата метался внутри моей черепной коробки, воя от ярости и требуя залить все вокруг кровью изменников. В меня одновременно п о л и л о более двух сотен человек, но пули не задели ни коня, ни рукавов моего желтого халата. Демон держал свое слово. Никто не мог убить белого бога войны. «Мятежники!» «Иуды! Предатели!» «Я вел бы вас в Тибет! Мы были бы спасены! Мы могли бы восстановить Великую Империю!» «Ламы предсказывали мне!» Но в ответ раздавалась лишь беспорядочная стрельба. Оставалось одно — скрыться в предрассветном тумане и, доверив свою судьбу благородному скакуну, попытаться найти преданные мне монгольские части. «Я еще мог вернуть себе власть!» Догнать ускользающую из рук дивизию, Казнить всех, кто не со мной. Всех.